Глава 13. Чем дольше продолжительность жизни существа в одиночестве, тем сильнее развиваются негативные стороны его характера. Тот, кто изредка ворчал, становится откровенным брюзгой, а любящий выяснять отношения по любому поводу, превращается в подобие пса на привязи, облаивающего каждого проходящего. Поэтому вправе ли я был ожидать от агентета другой реакции?» Могло ли стать высшее создание много веков, просуществовавшее наедине с собой иным? Может, ты не готов? Скажи, мы поведаем всем ищущим во множестве миров, что седьмой не справился с заданием. Ему надо еще пару часов. Нет, ну чего я придумываю оправдание? Ворчу По-другому и не скажешь. Я честно пытался найти объяснение его покореженной матрицы. Но не получается, хоть ты тресни. Извини, Аганитет. При этом наш правитель расстарался. Думаю, он злится даже не из-за того, что я опоздал на его личную встречу, а на всеобщую. Тут вообще-то собрался весь цвет высшего командного состава вратарей, которые должны были заниматься логистикой нашего войска. И для чего, спрашивается? Чтобы лишний раз перед всеми окунуть седьмого в грязь лицом. Мелочно и глупо. А учитывая, что задумка обречена на неудачу, еще и бесполезна. «Хорошо, седьмой. У нас нет на это времени. Скажи, сколько послушников достигли десятого уровня и хотя бы формально претендуют на инициацию». «Наконец-то!» Думал, никогда до этого не дойдем. Я столкнулся с ликующим взглядом ворчуна и постарался сдержать эманации. Подожди еще секунду, а сам обернулся к выстроенным в два ряда послушникам. Орлы, красавцы, пока стоят на одном месте и молчат. Братья, достигшие десятого уровня, сделать шаг вперед! Данжон дрогнул от ровной чеканной поступи и вновь погрузился в тишину. Я уже не сдерживаясь, обернулся к игритету и даже позволил себе улыбнуться. Бедный ворчун. Мне на мгновение стало его жалко. С другой стороны, не залез бы так высоко по лестнице из своей гордыни, не так больно было бы падать. «Все?» — наконец обрел дар речи Аганитет. «Да. Ведь именно таково было задание. Подготовить послушников к инициации. Все они готовы. Что теперь?» «Братан, это фиаско». — По-другому и не скажешь. Ворчун походил на старенького дедушку, потерявшего память и пришедшего в себя посреди автомагистрали. — Ладно, давай ручку, я проведу тебя обратно. — Куда их теперь, брат? В яму? э, -э да, в яму. — Необходимо как можно быстрее провести инициацию. — Братья. — Ого, это он обратился не только к Корею, но и к парочке старших. Проведите послушников вниз. Седьмой. Проверь смертных, за которых ты отвечаешь, чтобы они были в состоянии полной боевой готовности. Ваши войска будут располагаться здесь. Он протянул мне сотворенный пергамент. Поторопись, скоро выступаем. О, как сразу с Перешел на официальный сухой язык. Никаких издевательств или едких замечаний. С другой стороны, правильно. Сел в лужу, быстро меняя тему. Стратегия беспроигрышная. Хотя, судя по всеобщему одобрению вратарей, свои очки и без того небольшой популярностью он уже потерял. Я вышел, не дожидаясь, чем закончится это собрание. Да и, честно говоря, уже предполагал дальнейшее развитие событий. Сейчас все братья разбредутся заниматься по своим постам, заодно разнося интересную новость. За каких-то пару дней седьмой смог довести 59 балбесов-послушников до полноценных боевых единиц. Да, не опытных, не обстрелянных, но единиц. Зато за них мне отсыпали самого настоящего опыта. Я послушниками командовал? Командовал. Потому получите-распишитесь 10% за каждого невинно убиенного червя. Прогресс. 173214. Из 178 990. «Не бог весть, что. Всего каких-то три убитых инструктора. Надо же, как я заговорил. С другой стороны, это значительно приблизило меня к следующему уровню. Гляди, шапнусь после сражения, если выживу. Башня встретила аплодисментами. Надо же, что-то новенькое. Это они откуда позаимствовали?» Ответ пришел почти сразу. «Браво седьмому!» – закричала Рис. «Браво!» – вторили ей братья. «Ну ладно, ладно». Я пытался быть скромным, хотя получалось не очень. «Я здесь с гастролями всю неделю». «Итак, к делам нашим скорбным. Братья и сестра, надо готовиться к отрайну. «Почти все вратари здесь», – отчитался Балор. «Осталось трое братьев, они скоро прибудут». Хорошо. Надо предупредить наших друзей в Кирде, чтобы доставали доспехи из пыльных мешков и взяли мечи поострее. А когда наш любимый аганитет даст отмашку, братья отправятся за подкреплением. В качестве гонцов определили бывшего инструктора, которому я так и не сподобился дать имя. Ерунда. Они выглядели наиболее представительно. Да и опыта братьям было не занимать. Вратари тут же поспешили на портальную площадку, а я направился наверх, к Теру. «Привет работникам артефактной продукции!» «Я не успел! Не успел, седьмой!» Брат был в панике. «Слишком мало времени!» «Ты не должен был успеть», — успокоил я его. «Но ведь кристалл нужен к битве, разве нет?» «Нет». Я покачал головой и улыбнулся, от чего ввел артефакторы еще в большее изумление. «У тебя есть дня три. Это так, навскидку». «Но ведь битва...» «Пусть она тебя не касается. В ней ты не будешь участвовать. И кристалл там тоже не пригодится». «А как же аганитет?» Я положил руку ему на плечо. Выглядело это так, словно старший брат пытается успокоить младшего, которому почудился монстр под кроватью. «Не беспокойся об этом. Думаю, у Агонитета после сегодняшнего дня прибавится забот» и о бедном вратаре он даже не вспомнит. Покажи, что у тебя получилось. Конечно, нашему кристаллу было далеко до того красавца в оправе, который я видел в забитой саркофагами зале, где пробудили послушников. С другой стороны, у него и цель была совершенно иной. Особенной. Я бережно взял вытянутый, походивший на меч кристалл и повертел его со всех сторон. Замечательно, но надо уплотнить. Сделать больше, понимаешь? — Да, но мне было бы проще работать, если бы я знал, какой цели мы хотим добиться седьмой. — Ты все узнаешь, когда придет время. Я не спустился от терра, а напротив, поднялся на самую верхотуру башни. Выбирались сюда редко, да и не зачем было. А мне сейчас хотелось побыть одному. В кои-то веки под ногами не путалась ищущая, не надо было бежать, сломя голову по очередному поручению Аганитета. Все от меня зависящее я уже сделал. Теперь только ждать. Сел на край, свесив ноги. Мне даже на минуту показалось, что я вновь могу видеть будущее. Точнее, возможные варианты его развития. Бред, конечно. Ищущие способны стать вратарями. Вратари ищущими никогда. Но именно сейчас увидеть грядущее казалось легче легкого. Братья, снующие внизу, по мановению моей фантазии, обратились в пыль. Ветер гонял ее по пустому замку, рассеивая, забивая в углы. Мне почему-то казалось, что ядро должно быть именно пустым, потому что тварям здесь нечего делать. Что до миров? Кровь, смерть, разрушение. Тем, кто умрет сразу, повезет больше. Другие уйдут в подполье, будут сопротивляться, надеясь уничтожить тех, кого нельзя уничтожить. Потому что на место одной убитой твари придут две. Потому что невозможно совладать с врагом его же оружием. Мираж исчез, словно того не было. Осталась лишь тяжелая грусть, пепельным налетом покрывшая сердце. Грусть и жалость. Я скорбел вместе с теми, кто сегодня умрет теми, кого придется принести в жертву даже не ради победы, а лишь малейшего шанса на нее. Но по-другому, к сожалению, нельзя. — Сереж, ты что, плачешь? — раздался знакомый голос. — По поводу скрыться от ищущей, это я себя зря обнадежил, конечно. Нельзя пустить реки вспять, невозможно заставить воду перестать точить камень. Нет способа сбежать от рис. Даже если ты умрешь, она найдет тебя на том свете. Конечно, нет. Вратари не умеют плакать, обернулся я. Просто твои плечи дрожали. Ну, знаешь, так бывает у людей, когда они долго плачут. Значит, что-то человеческое во мне осталось? Шутишь, что ли? Ты вообще почти не изменился. Разве только умнее стал немного. Но тебе даже идет это комплимент, что ли? Кто ты и что сделала с Рис? Очень смешно. Не порть момент. Какой момент? Рис подошла вплотную, а я продолжал сидеть. Она положила свои крохотные руки на плечи и прижала свои губы к моим. Не скажу, что все произошло стремительно, скорее наоборот, но мне почему-то и в матрицу не пришло отстраниться или попытаться все прекратить. «Ты что-нибудь чувствуешь?» — спросила Рис. «Наверное». «Это очень-очень странно, я не могу объяснить». «Ну вот видишь, ничего не меняется», — усмехнулась Рис, но я мог поклясться, что она не выглядела расстроенной. «Не парься, я все понимаю. Ты вратарь, у вас там все очень сложно, прям как в статусе социальной сети». «А что ты почувствовала?» — спросил я будто ты не знаешь. То, что всегда чувствовала. А если ты конкретно о тактильных ощущениях, то будто в детство вернулась. Ты в детстве со здоровенными мужиками целовалась? Нет, словно песка поела, до сих пор на зубах хрустит. Рис, не порть момент. Девушка не съязвила, как обычно, а просто прижалась ко мне, обхватив руками. Странное, наверное, это было зрелище. Крохотное смертное и исполин инструктора. Но именно теперь мне на мгновение стало легче. Тяжесть за будущее принесенная жертвой ушла. Сохранилась лишь теплота. Как всегда бывает, хорошие моменты не длятся долго. Я первым заметил фигуру, которая грозила внести хаос в наш крохотный мирок. Мне даже говорить ничего не надо было. Лишь поднять руку в его сторону. Ти, в смысле троук. Девушка встрепенулась и сразу отстранилась. Она каким-то внутренним чутьем научилась распознавать нашего старого друга среди всех остальных послушников, несмотря на полную боевую экипировку и закрытый шлем. Даже со спины. Я списывал все на женскую интуицию. Всем известно, смертные не могут считывать эманации но было еще кое-что ускользнувшее сейчас от взора рис. То, что мог увидеть только инструктор. Перед нами был не просто послушник, а уже полноценный вратарь, прошедший инициацию. И еще кое-что. Он нас заметил. Первой выскользнула рис, а я со вздохом поплелся за ней. И уже внизу встретился с другом-братом. Что особенно интересно, того держали мои ребята? а сам он категорически этому сопротивлялся. Сказать по правде подобного не случалось даже среди моих отступников. «Пустите, пустите, я ему... А вот и ты!» «А вот и я». «Ти, ты чего?» — спросила смертная. «Я не Ти, я трог. Я все вспомнил!» — бушевал брат. «После инициации направили меня к инструктору одному в качестве пополнения, но я же помню, что Риз в группе седьмого». Вот и договорился с другим братом махнуться, не глядя. Ничего, все решаемо, короче. И вот иду дуя пополняться, значит, а тут такое. Какое? — переспросил я, стараясь спрятать улыбку. Противоестественное. То, чего не может быть между вратарем и смертной. Теперь что-то и мне интересно стало, — хмыкнул Балор. Отпустите его, — приказал я. Наверное, с позиции остальных вратарей это было ошибкой потому что как только Троуга перестали держать, он в два шага приблизился ко мне и ударил. Бить бывший Корл умел. Мастерство не пропьешь. Оно в любом случае в матрице сохранится. Однако что его удар против наглой морды инструктора? К тому же в шлеме. Ну да, неприятно, но не более. Если бы хотел действительно навредить, надо было способности использовать. Я чуть присел и резко обхватил брата так, что тот даже не смог сдвинуться. «Ты чего делаешь?» — откровенно удивился Троук. К этому его новая жизнь точно не готовила. «Занимаюсь противоестественным занятием, только теперь между вратарями». «Сереж, ну хватит над ними издеваться». «Сереж!» — Троук офигевал все больше. Еще минут двадцать ушло, чтобы расставить все по своим местам. Точнее, объяснить, что произошло со времен смерти ищущего Троуга по сегодняшний день, Заодно поведать о чудесных белых существах из другой вселенной и еще всякой мелочи. Тяжелее всего новоиспеченному брату далась весть о предательстве Лиция. Точнее, он до сих пор в нее не поверил. Во вселенной Троуга Лиция остался своим парнем. На него можно было положиться, и, скорее всего, это мы что-то не так поняли. Зато ревновать Крис он перестал. Правда, я так и не допер почему. Не видел в Сереже соперника или отступил? Седьмой. А Рей возник на пороге, прекратив наше ламповое общение. Пора выдвигаться на позиции. Я кивнул. Балор с Рундом давно вернулись из Кирда, а повестив всех давших добро правителей о скором начале. Они непосредственно вратарей, иногда по трое в зависимости от количества армий, на перемещение каждого отряда мы распределили заранее поэтому стоило мне отдать лишь приказ, как братья исчезли. «Встретимся в Атрайне», — сказал я оставшимся вратарям, передавая на ходу трогу пергамент с координатами. «И прикажи им меня взять!» — возмутилась Рис. «Свет, возьми ее!» Это были мои последние слова в ядре. Уже через секунду я стоял на центральной площади крохотного поселения в Кирде. Ведь нельзя же было нарушить обещание, данное Джагу лично. Надо сказать, что, предупрежденный о тревоге, мой знакомый с умом воспользовался данным ему временем, потому что закованный в броню стоял сам впереди полутора десятка ищущих. Спринг сидела на починенном страйбере, но, увидев меня, спрыгнула с механикуса, уменьшила того в размерах и убрала в интерфейс. «Мы готовы!» — сказал Джак чуть дрожащим от волнения голосом. «Не переживай. Если будете меня слушаться, то все вернутся обратно». Я и не переживаю. Ты же сам помнишь, как я с этими мразями в прошлый раз разбирался. Опыт имеется. Ищущие сами выстроились вокруг меня в подобие круга. За каждым их действием наблюдали местные, собравшиеся у площади. Не знаю, сказал ли им Джак, что происходит, однако лица у кирцев были напряженные до нельзя. Будто они сами отправлялись на смертельную битву. Перемещение вышло обычным. Можно сказать, даже рядовым, несмотря на большое количество ищущих. Хотя это для рядового вратаря подобное показалось бы затруднительным, для инструктора плевое дело. Я отпустил Джага и осмотрелся. Червоточины темнели небольшими язвами более чем в километре от нас, с белым разливом между собой. Не так близко, как в прошлый раз, но и относительно недалеко. Мои почти все были здесь, за исключением пары отрядов из Кирда. Но появление последних заняло меньше минуты. Как итог, около ищущих и несколько десятков вратарей. И это учитывая, что мы находились почти на самой передовой. Спасибо Аганитету. Впрочем, я и не сомневался в его щедрости. На построение войска ушло не так уж мало времени. Выяснилось, что многие правители друг с другом откровенно неприятельствовали, а порой и воевали. Поэтому каждый хотел выделиться, стоять чуть ближе к вратарям или впереди основного войска. Пришлось доходчиво объяснить, кто здесь папа. Я впервые пожалел, что рядом нет Бурта и Деша, у тех был просто прирожденный дар убеждения. Зато когда с приготовлениями было покончено, я вышел вперед. Мой голос заставил обернуться даже ближайшие войска. «Повторяю один раз. Для тех ищущих, кто все это время пребывал в коматозе, Я седьмой, и сегодня вы все подчиняетесь мне». Затем я понизил голос и сказал уже чуть тише. «Если каждый из вас сделает все, что я требую, то мы уйдем отсюда живыми. Это я вам обещаю». «И как же вы, седьмой, собираетесь этого добиться?» Я взглянул на говорившего. «Король крохотного клочка земли у самых гор. Единственный, кстати, кто относился ко мне с пиететом, но без благоговения. Хотя, опять же, на «вы» называл. Матрица подсказала имя, между прочим, без особых напрягов. «Доверьтесь мне, король Ниган. Я знаю, как это сделать».